Интерлюдия. Часть первая. «Сын, мне не нравится твоя идея, но я готов посмотреть поближе на Эссу Кордову. Пусть твоя сестра приглашает ее в гости на помолвку. Если я решу, что она тебе подходит, я подумаю о вашей помолвке». С. Маркус Лиес. Матиас с удовольствием прочитал письмо. Вот так. Скоро, очень скоро заносчивая маленькая дрянь окажется в его полной власти. И тогда-то, тогда Матиас покажет ей, кто тут главный. Тогда она еще наплачется. Видимо, мысль эта была такой объемной, что больше в голове ничего не помещалось. Матиас не спрашивал себя, зачем ему это надо. Почему именно Каэтана? Он может жениться гораздо удачнее, выгоднее, удобнее. Есть девушки и красивее, и богаче, и родовитее. Да, не все готовы породниться с леезами, но все равно выбор хороший. Почему его так заклинило именно на этой девушке? Она не красавица, она обычная серая мышь. Нет, необычная. Если бы Матиас смог анализировать свои мысли и действия, он бы честно признался, что его ведут гнев, обида и возмущение хищника, у которого изо рта добычу вырвали. «Это ж куда годится-то?» «Поймал ты вкусненькую мышку, вцепился лапами, принялся ее грызть, она только попискивает, а ты ее лапкой то придержишь, то подальше дашь отбежать, чтобы помучилась». и тут мышь как разворачивается и оказывается здоровущей злющей крысой и вцепляется тебе в нос, и дерется с тобой, и побеждает, и вообще. Это как? В природе такого не бывает, а вот в жизни... Матеас впрочем, осознавал, что сам виноват. Он мог точно сказать, когда поменялась Каэтана Кордова. Аккурат после того падения в башне. Ладно, он сам дурак. Но ему хотелось и напугать девчонку, и поглумиться. А может, еще и удовольствие получить. Матиас был уверен, что уложит ее на спину так же легко, как любую из детских кукол сестры. И Каэтана так же слова не скажет. Побоится. Но события выбрали себе другое русло. и пошли по другому пути, и вернуть их обратно не было никакой возможности. Матиас это не анализировал. Он понимал, что, побывав на грани небытия, женщины могут меняться. Он даже видел подобные примеры. У одного его друга после родов сильно изменилась супруга. Раньше она была тихой и безропотной, а во время родов едва не умерла. Большая кровопотеря, воспаление — Когда Эсми пришла в себя, она стала намного жестче. Матиас точно знал от одной из служанок, что друг попробовал вернуть все как было. Ему не нужна была независимая и своевольная жена. Его устраивала покорная тень. Но... Вазы он по голове получил хорошо. Едва откачали. И к жене с тех пор относился с большим уважением. Вот, наверное, что-то такое из с Каэтаной произошло. Не просто ж так она поменялась? Нет, не просто. Но в себя Матиас верил крепко. Этот приятель оказался глупым, а Матиас сможет справиться и с Каэтаной, и с кем угодно. Зачем ему нужна Каэтана? В чем смысл жениться, чтобы ломать человека и издеваться над ним? Если бы Матиаса и спросили, он бы точно не ответил. Ему так хотелось. Разве этого мало? Вот привык он так. Дайте игрушку, и плевать, что мальчик ее сломает через пару дней. Все равно. Дайте. Дайте. Ради того, чтобы он смог, наконец, ее сломать. Мысль о том, что Каэтана его свернёт в бараний рог, А рок сотрёт в порошок, он от себя успешно отгонял. уж очень она была неуютной. ничего. вот окажемся в столице, там и посмотрим, кто выиграет. матиас улыбался, глядя на письмо отца. он был уверен, что победа уже у него в кармане. часть вторая. Почему нет? Сварт, это все сложно. Это вы люди себе придумали сложностей, а драконы умнее, намного умнее. Эсхавьер откинулся назад, так чтобы опереться на теплый бок дракона. Достал из сумки флягу с кисловатым настоем шиповника, кусок ветчины, специально для дракона несколько копченых рыбин. Сварт заинтересованно шевельнул ноздрями, и Эс-Хавьер улыбнулся другу. «Да, это для тебя». «Хорошо. Рыбку я люблю. копченую. Сырую и жареную рыбу драконы и так могли есть в неограниченных количествах. А вот копченую приготовить не могли. И ценили. Сварт несколько рыбин поймал, Эс-Хавьер попросил на кухне их закоптить, и теперь угощал друга. Дракон слезнул одной из рыбин и улыбнулся. Хотя такой оскал довел бы до невроза роту юных С. Нет, одну не довел бы. Эсса Каэтана Кордова. Эс Хавьер сам не знал, когда эта девушка стала занимать его мысли. Или знал. Первое за долгое время кто смог пройти через выбор. Да, сейчас девушек уже шестеро, но никто, ни красавица Мариса Лиес, ни яркая Алинда Оливера не привлекают к себе его взгляда. Да и Каэтана... Вовсе она не невзрачная. Если вспомнить, то купание... Нет, лучше не надо вспоминать, а то сидеть так неудобно становится. Но что тому виной? хотя Эс-Хавьер прекрасно знал ответ. Он живой человек. С женой у него давно уже не лады. Продажная любовь — это тоже не его. Ему нужен кто-то близкий, чтобы он любил и заботился, чтобы его любили и заботились, чтобы тепло, чтобы родной человек рядом. И кажется ему, что Каэтана Кордова может стать таким близким человеком. Только вот это только ему кажется. У Каэтаны может быть и другое мнение. Виоле я нравлюсь, и она мне. Сварт был в курсе размышлений своего друга. Это важно? Раньше часто так было. Симпатия у драконов, симпатия у людей. «Ты хочешь сказать, что наши чувства — следствие ваших?» «Конечно, нет!» — даже обиделся Сварт. «Просто Каэтана похожа на Виолу, а ты на меня. Если мы друг другу нравимся, то и вы должны». А -а -а. Это Эс-Хавьер понимал. «Не обязаны, но могут нравиться. И им будет хорошо вместе». Только вот он женат, а Каэтана — Эсса, И проблем у нее еще будет. Нет, рассчитывать он ни на что не станет. Что ж он, скотина какая? А вот кое-что другое. Сварт, давай подумаем, как помочь каэтане. В чем? Когда люди узнают, что женщины прошли выбор, они. они могут пойти на все. Убить девушек. Отравить драконец, пример уже есть. Сварт тихо зашипел: "Смогут". Давай подумаем, что можем сделать мы, чтобы им помочь. Сварт слезнул еще одну рыбину и задумался. Рассказать всем? Хавьер тоже задумался. Чтобы они стали знаменитыми? Да. Вы, люди, не убиваете открыто. Хм. В предложении Сварта был определенный смысл. Действительно, тех, кто на виду, убить намного сложнее. Я подумаю, как это сделать лучше. Мне кажется, у нас очень мало времени. Сварт, а драконы могут доставлять письма? Это очень нужно. Мы не почтовые голуби. «Знаю. Но если от этого будет зависеть жизнь девочек?» «Тогда да». Хавьер кивнул. Сделал глоток настоя, прижмурился, словно большой кот. Ему нравился шиповник. В детстве мама частенько заваривала эти кисленькие ягоды. В том детстве, которое было... Хотя и так давно. Он был Те Альего. Это верно. Он может никогда не стать Гальего. И его внуки тоже. Это не важно. Он достаточно знает о подводных камнях в высшем свете, чтобы помочь. И это главное. Каэтана, не важно, кем я буду в твоей жизни. Главное, чтобы она у тебя была. Это жизнь. Часть третья. Думал о Каэтане Кордова и еще один мужчина. Его высочество — принц Боезет. Он не знал, что произошло на берегу. Он не знал, как так получилось, но твердо был уверен, что причиной всему является эта женщина. И... и хотел ее. Это глупые мужчины считают, что женщина должна быть покорной. Умные мужчины знают, чтобы твой сын был сильным, твоя женщина тоже должна быть сильной. Сильный, умный, достойный тебя. Ты же не ешь червяков, не охотишься на гусениц и мокриц, вот и с женщинами так же. Дичь должна быть достойной, а твоя женщина должна смотреть тебе в глаза. Так-так. Каэтана пока была единственной, кто на это осмелился. И его высочество не собирался себе отказывать в такой мелочи. Он хотел эту девушку. А если так? Говорят, в Равене нет работорговли. Смешно. Покупается и продается все. Вопрос только в цене. И он даст достойную цену. Платить жалкие медики за свою жену? Такого позора он себе позволить не может. Ладно, пока за наложницу. Женой он может сделать Каэтану лишь потом, когда она родит ему сына. Вдруг она бесплодна? Тогда это будет очень обидно. Но это надо, надо проверять. Впрочем, даже если Каэтана Кордова окажется бесплодной, он ее не выгонит. Вот еще глупости. Впервые в его жизни появляется женщина, которая готова дать ему отпор. И он избавляется от такого сокровища ни за что. Его высочество улыбнулся и потянулся за гербовой бумагой. С. Рауль Кордова. «Дошел до меня слух, что в саду вашем распустился цветок, имя которому Каэтана». И услышал я о прелести его и захотел украсить им свой сад. Предлагаю вам назначить мне цену, достойную истинного сокровища. Именно так в Санторинии писали отцам девушек. Красиво, витиевато, еще и стихами иногда. Но вот тут у принца была беда. Под угрозой смерти он не сложил бы ни одного стихотворения. Боезек был решительно не одарен талантом к стихосложению. Сейчас он изведет пару листов на черновики, потом перепишет все начисто и отправит Эссу Кордова вместе с достойным подарком. К примеру, рубиновый гарнитур как намек для его будущей женщины. К этой кордове пойдут рубины. Должны. Была и еще одна женщина, которая привлекла его внимание, но о ней можно будет потом расспросить ту же Каэтану. Та танцовщица. Кто она? Откуда взялась? Его высочество не знал, но это временно. А когда он узнает, эта женщина обязательно пополнит собой его гарем. Из принципа. Просто потому что самое лучшее должно принадлежать ему. По праву рождения. Самые лучшие клинки, лошади, собаки, воины, женщины. Трон отца, когда придет время. Просто потому, что Бэйзет достоин. И так будет. Дорогой, что пишет эта несносная девчонка? Если бы Каэтана сейчас увидела своего отца и воспитательницу, Она бы их просто не узнала. Отец выглядел непривычно расслабленным, даже рубашка расстегнута чуть не до середины груди. Раэша летица и вовсе походила на девицу легкого поведения. Только они себе позволяют столько краски на лице. Да и распущенные волосы, и алое платье с глубоким декольте и длинным разрезом до бедра, и чулки черного шелка. Раньше все это носилось только в спальне. Теперь же, когда уехала противная девчонка, Раэша Луна ощутила себя свободной. Пишет, что отправляется к Лиезам. Рауль Кордовый вообще о дочери думать не хотел. Ну, ее куда подальше, и без нее хорошо. Подруга под боком, прятаться не надо. А что слуги поглядывают неодобрительно? Да и пусть. В слух они сказать ничего не посмеют, или он их повыгоняет на улицу. — К Лиезам? Да. На помолвку Марис Лиес и Жуао Феррера. — Хм. Вроде бы тебе писал Лиес — Да, дорогая. — Действительно. Матиас писал Эссу Кордове, что заинтересован в его дочери, и просил разрешения поухаживать. Как и положено. Разрешение он получил, правда, осуществить не смог. Но главное тут, что разрешение было. Правда, такое же Эскардова выдал и Эстебану Гилу, здраво рассудив, что хоть кому, но он эту девчонку спихнет. А что такого? Баба же. Вот ведь беда-то. Жена не могла даже сына родить, так и померла. А жениться второй раз Рауль не хотел. потому что давно и серьезно любил свою помощницу, Раэшу Луну. Да, и такое бывает. И любил, и обожал, и первой его женщиной стала Раеша Луна. И расставаться он с ней не собирался, даже когда женился. Но узаконить отношения Рауль не мог. Никак. Это с женой ему повезло. Мария была на редкость безвольным созданием, что скажешь, что и делала. А кто скажет, что вторая жена будет такой же? Начнет еще командовать, а то ее родня понаедет или супруга будет требовать жить в столице. Он справится, конечно, но мира-то в доме не будет, а наука не терпит шума и гамма. И вообще, Рауль так хорошо все устроил. Что-то менять он, как настоящий мужчина, не любил и не желал. Так что жениться второй раз не, — не-не. Лучше выдать Каэтану замуж в достойную семью и оговорить, что либо ее второй ребенок, либо даже первый — это зависит от того, нужен будет ее новой семье наследник от девчонки или нет — стали наследниками Кордова. Почему нет? Конечно, неприятно, что девчонка перестала писать еженедельные отчеты. Но она же все объяснила. Она сломала, кажется, руку или ушибла. Эскордовы уже не помнил. Честно говоря, дочь для него была обузой и разочарованием. Но раз уж она была... Опять же, отец Марии отписал дочери неплохую сумму в качестве приданого. Но если бы Каэтаны не было... Деньги пришлось бы вернуть. А так, да, основную сумму Рауль брать не мог. Но проценты набегали неплохие, особенно пока дочь замуж не вышла. Да и потом можно было поговорить о размере приданного с ее супругом. «Рауль, милый!» «Да, Летти!» «Я тут подумала...» Почему бы нам не поехать на лето в столицу? Нет-нет, зайчик, ненадолго. Посмотреть на этих леезов, а то и договориться о помолвке и вернуться домой. Рауль задумался. Предложение звучало неплохо. Да, своего дома в столице у него не было, но можно остановиться в хорошей гостинице, если и ненадолго. А еще в столице есть книжные магазины. Он давно там не бывал. И с другими учеными пообщаться можно, и в гильдии зайти. Да, пожалуй, стоит съездить. «Милый!» — напомнила о себе Летиция. «Дорогая, я согласен. Собирайся, мы едем в столицу». Раэша Луна наградила любовника долгим поцелуем и спрыгнула со стола. Собираться. Столица. Магазины. Моды. После провинции это такое счастье. И побольше, побольше, пожалуйста. Четверо мужчин думали об одной и той же женщине. Но женщине не было до этого никакого дела. У нее были свои проблемы и свои дороги. А вот времени и не было. Какие уж там мужчины. С драконами бы разобраться.